Глава 37. После вчерашнего Инна проснулась рано, и на удивление выспалась хорошо, и настроение было отличное, даже ловила себя на том, что начинает напевать. И все это из-за маленького томика стихов. Однако розовый сироп в мозгах не окончательно отключил мыслительные способности. Вчерашняя суета у нее под дверью показалась ей подозрительной. «Да, вполне возможно, что Кэти просто нужны деньги, и она действительно пыталась убирать там что-то. Но у девушки могла быть и совсем другая цель, слишком уж глазки бегали. Возможно, у нее паранойя, но Инна решила, что лучше перебдеть. Благо, содержимое ее сундука с сокровищами уже перекочевало на особый счет, открытый для нее дорогим дядюшкой. Но там было еще много интересного. Например, дневная выручка, которую она прятала в сундуке». А украшения, всякие дорогие женскому сердцу мелочи. Инна сама удивлялась, когда она успела накопить всего этого так много. И просто красивые вещи, типа изящного белья и кружевных чулок. Платье, шляпка, обувь. Да мало ли. И потому комнату не стоило оставлять без присмотра. А как ее не оставлять без присмотра, если приходится время от времени выходить в город? Вот и получалось, что ничего не иметь плохо, иметь тоже плохо. Вот она где проблема. Хорошо еще комната запиралась на ключ, но теперь это казалось ей не недостаточно надежным. И тут ей вспомнились разные шпионские штучки, ну там закрепить нитку или волос, или вставить в замочную скважину тонкую палочку вроде спички. Все это сделала. Еще и на всякий случай воткнула за притолоку иголку. Теперь, если в комнату без ее ведома кто-то войдет, она сразу заметит. Потом частично удовлетворенная результатом своих усилий. Вышла на лестницу и стала спускаться, но, не доходя до площадки второго этажа, замерла и прижалась к стене. Простояла так тихо-тихо, стараясь не дышать, выжидала на всякий случай. И, как оказалось, не зря. Через некоторое время раздался шорох, потом осторожные шаги. Ага! Подумала Инна, еще чуть-чуть выждала и резко высунулась в проем и чуть не столкнулась с носом к носу с Тибальдом. У местного вышибала челюсть отвисла. Он ногу не успел до пола донести. Уставился на нее расширенными от испуга глазами. дернулся было, чтобы отпрыгнуть, и только в последний момент сообразил. Замер, выравниваясь и поправляя одежду. А Инна вышла на площадку и спросила сочувственно, что опять в туалет бегал? Тибальд скривился, на физиономии обозначились растерянность и страх. Но все это стало сменяться заносчивым выражением. «Ах ты гад!» подумала Инна. Улыбнулась ему и проговорила. «Как-то ты часто в последнее время тут в туалет ходишь. Ты часом не больной? Нет? А то надо бы Кристофу сказать». «Не надо, госпожа Энелия", выдавил тот, растягивая губы в улыбке. «Я здоров. Со мной все в порядке, а это просто совпадение, случайность». «Да что ты», бросила Инна, поворачиваясь к нему спиной, и уже уходя, просто на удачу добавила. «Узнаю, что ты рылся у меня в вещах, тебе не поздоровится». Тибальт выругался и что-то прошипел сквозь зубы, но она уже вышла на лестницу и спустилась в зал. У Инны изначально были на сегодня большие планы, однако прежде она собиралась кое-что стребовать со своего прижимистого дядюшки. Тот было, как услышал, чуть не подпрыгнул. «Ты что, племянница, спятила? Какой такой тебе экипаж?» «Представительский». «Ага, как же!» Продолжал возмущаться трактирщик, у него аж глаз задергался, а кусты волос на затылке дыбом встали. «Ты хоть понимаешь, какие это денжищи?» «Это вы поймите, дядя», — гнула своё Инна. «Пешком идти по этой грязище полчаса, а мне потом еще встречаться с вашим бургомистром». «А ты под ноги смотри. Да тут всю пыль соберёшь своими юбками, пока дотащишься до рынка. Что мне, по-вашему, летать, что ли?» взмахнула руками Инна. И тут она заметила, как в окне мелькнули черные крылья дракона. Ахнула и застыла, приложив руки к рту. «Прилетел! Прилетел бородатое чудовище!» И сразу отошли на второй план все бургомистры, экипажи и брички. А Крестов, глядя на нее, обреченно махнул рукой и просипел. «Так и быть, будет тебе бричка. Но это в счет твоей доли». «Не-а!» — качнула головой Инна. «Пополам!» Она смерила его взглядом и многозначительно шевельнула бровями. Договоримся. Савары давно хотел вырваться. Это состояние стало уже привычным. Иногда он ловил себя на том, что во время совещания думает о ней вместо того, чтобы вникать в то, что ему говорят, или перед сном, перед сном очень часто. Он даже мысленно с ней разговаривал, представляя, как она отвечает или смеется. как вдруг загораются самым настоящим ведьминским огнем ее глаза. Но дела, как назло, не заканчивались. Стоило ему навести относительный порядок в Лурде, как новый всплеск случился рядом, в соседнем Квайере. Как будто кто-то делал это специально. Пришлось срочно вылетать туда. А в Квайере последствия всплеска выразились по-иному. Не было разлома, зато по всей округе опять разбредалась нежить. Самое неприятное, что ни в Лурде, ни в Квайре не удалось найти источник всплеска. Причём в Лурде еще можно было предполагать, что ведьма, не справившись с собственной силой, погибла, сгорела в разломе. Но в Квайре никакого разлома не было, там вообще прошло все на удивление тихо. Зато окрестности города буквально заполонили ходячие мертвецы. В итоге у магистра Саваре стала понемногу формироваться крамольная мысль что все эти разломы и толпы нежити не связаны с ведьмами, а появляются по какой-то другой причине. По какой? Ему на ум приходили землетрясения, прочие стихийные катаклизмы. Однако это могло объяснить появление в земле трещин, но ходячие мертвецы? Были у него смутные подозрения на объединенную коллегию магов? Все маги состояли на учете, проходили идентификацию и в обязательном порядке приводились к присяге? А дальше орден в дела коллегии не вмешивался. Кроме случаев, когда состав преступления был явным. Что если в обход закона проводятся черные ритуалы? Но доказательств, разумеется, не было. Он чувствовал, что все они упускают из виду что-то важное. В конце концов, не выдержал. Как только развернул работу штаба, теперь уже в квайере, с утра сорвался в верховную миссию. В архивах обязательно должно найти что-то подобное. Магистр хотел сличить исторические данные и выявить закономерности. Оказавшись в архиве, естественно, не мог не поинтересоваться, как обстоят дела с расшифровкой записей на кристаллах из квартанской миссии. Там появились первые результаты, на одном из обломков удалось зафиксировать самый момент всплеска и крохотный, похожий на луч, фрагмент ауры. Но главного, основного среди обломков кристаллов не было. Получалось, он не все привез из Сквартена в тот раз. Он немедленно отправился к генералу ордена и спрашивает разрешения на повторный осмотр хранилища Сквартенской миссии. Говорил убедительно, когда нужно, Саваре бывал красноречив. Старик выслушал его внимательно и спросил только одну вещь. «Гийом, скажи мне, у тебя там кто-то есть?» Его залило краской, как мальчишку. Однако он совладал с собой и не стал врать. «Да», — кивнул он. «Женщина». «Женщина». Генерал Ордена встал из-за стола, отошел к окну и спросил, поворачиваясь к нему лицом, «Кто она?» Не сразу, потому что вопрос был очень личный, но Саваре ответил. «Племянница трактирщика». «Хм...» — медленно протянул тот. «Ты не похож на того, кто мог бы увлечься племянницей трактирщика». «Она особенная?» Саваре кивнул. «Да, особенная». «Как ее зовут?» «Донна Инелия», — сказал он. И добавил. «Истаргота». «Истаргота?» — эхом повторил старик, проведя рукой по груди. И тут же отвернулся к окну, оправляя свое серое одеяние. Через несколько мгновений генерал ордена обернулся. Следов волнения уже не было видно на его лице. «Только немного дрожали руки», — сказал негромко. «Отправляйся в Сквартон. Только возвращайся сегодня. Я буду ждать». И вот сейчас Саваре был уже в Сквартоне. По-хорошему, надо было бы сначала навестить миссию, но он оставил черного посреди улицы, а сам пошел к ней. Было что-то новое непривычное в охватившем его волнении. Когда открывал дверь таверны, Саваре даже задержал дыхание и первый взгляд в сторону стойки. «Ну, где она? Где?» За стойкой стояла совсем другая девица. Он даже лица ее не рассмотрел, просто понял, потому что в ней не было света. Мгновенное разочарование. Но не успел он напомниться, как она вынырнула откуда-то сбоку и чуть не налетела на него. Заглянул в ее сияющие глаза и на мгновение пропал. Полный зал, слишком много глаз вокруг. Все это отодвинулось куда-то. А потом мир стал возвращаться только с другими красками, Всё стало ярче, даже шум в таверне теперь воспринимался иначе, музыкально. Черт побери, Саваре сам понимал, что немного рехнулся, как будто скинул десяток лет и всю усталости и вернулся в молодость. Улыбнулся в бороду и произнёс, залихватски выгнув бровь, «Добрый день, Донна Инелия». Она просияла еще больше. «Добрый день, магистр Саваре. Рад видеть вас в добром здравии». «Боже, что он нёс!» На самом деле инквизитору сейчас хотелось впиться в эти полуоткрытые розовые губы поцелуем, а потом схватить в охапку и уволочь в свое логово. Благо, черный недалеко здесь за поворотом. Но, во-первых, у него были дела, а во-вторых, не удержался, спросил, но тихо вполголоса: «Вам понравились сладости?» Он имел в виду вовсе не сладости, и бы понимали это, судя по тому, как она смутилась и покраснела от удовольствия, когда шепотом ответила «очень». Потом они несколько секунд просто смотрели друг на друга, и чтобы он сдох, если не слышал, как поют птички в голове. Однако из этого блаженного состояния надо было выныривать. Они так и стояли в дверях, и на них пялилась вся таверна. Она очнулась первой. «Будете делать заказ? Что вам подать?» Как будто струна вдалеке дрогнула, напоминая, что у него мало времени. «Нет, Донна и Нелли, позже. Сейчас мне нужно в миссию. А потом я вернусь, и мы продолжим». «Вы ведь помните? Мы с вами не договорили, м? Они оба помнили, как закончилась их прошлая встреча. А эта фраза уже звучала, как какой-то их личный пароль. «Да, конечно», — прошептала она, касаясь губ кончиками пальцев. Желание схватить ее в охапку и уволочь отсюда стало явственнее. Мужчина шумно выдохнул, оглядываясь в сторону выхода, и повторил. «Сейчас мне пора, но я зайду попозже». Развернулся и вышел. Наверное, это было очень глупо, но Инна смотрела ему вслед и просто барахталась в сиропе розовых мыслей, пока рядом с ней не возник крестов и не просипел ей на ухо. «Племянница, ты это... Пользуйся моментом. Намекни ему». Он оглянулся, показывая на чудо-машину, прикрытую простыней, «И про землю ту, под ресторацию которая тоже. А то один бургомистр хорошо, а саварей бургомистр лучше. Вот обязательно надо все опошлить». У нее можно сказать свидание в кое веки раз. Послушайте, дядя! Начала она, потом махнула рукой, понимая, что все равно не поймет, и сказала: Хорошо, посмотрим.